Пилат своему дорогому Титу. Я нашел. Твой брат вновь стал твоим братом, логика победила. Мой разум в порядке. Осталось только восстановить порядок в стране. Все сверхъестественное исчезло, и факты больше не противоречат разуму. Напротив, они сплетаются в нить хитрейшей извращенной махинации, складываются в истинно восточную интригу, настоящую поэму. Палестина пока еще в опасности, но безумие ей уже не грозит. Когда закончишь читать письмо, увидишь, что нет больше тайны Иисуса, остается лишь дело Иисуса. И на решение его уйдет всего несколько часов. Решение подсказал мне Кратереус, не осознавая этого. Я вызволил его из беды, когда на него с бранью обрушились легионеры в крепости Антония. Он не соблюдал наших армейских предписаний сидел по-турецки посреди двора и ел. Солдаты кричали: «Пес! грязный пес! иди в столовую, на кухню", а он, продолжая обжираться, спокойно им отвечал: "Сами псы кружить вокруг меня, когда я поедаю свою пищу". Я появился в момент, когда он готов был сцепиться с бурусом и увел философа в термы. Мрамор дымился от пара. Мне нравится бани, поскольку здесь Нагота уравнивает людей, никаких ток и пурпура, чтобы возвышать одних и унижать остальных. Кратериус, конечно, и здесь нашел средство спровоцировать несколько скандалов. Вначале он разбронил атлетически сложенных молодых людей с натертыми маслами телами. Они явно любили физические упражнения, а потому боролись друг с другом и соревновались в поднятии тяжестей. Красивые мужчины Не вкусившие плодов культуры, подобные мраморным вазам, наполненным уксусом, мне вас жаль. Вы тратите больше времени на то, чтобы стать хорошими прогунами или метателями, а не честными людьми. Какую эпитафию выбьют на ваших могилах? Он нарастил хорошие мускулы? Затем накинулся на юношу женственного вида, жадно наблюдавшего за атлетами. Природа сделала тебя мужчиной, Хочешь, ухудшить ее, став женщиной. Мне наконец удалось затащить его в парную, и мы долго говорили. Он повторил мне, что его все больше интересует Иисус, которого он считает истинным философом, как и себя, ученика Диогена, поскольку идеалом назорянина было бродить по дорогам, бросая вызов людям, заставляя их думать по-иному. Как Диоген, он отказался от материальных благ, отказался от семьи, жил кочевником, принимал милстеню, Он сметал все обычаи и условности, не признавал раз и навсегда установленного закона, единственным богатством он считал добродетель. Говорю тебе, Пилат, этот еврей, как и я, последовал примеру Диогена, выбрав короткую и одинокую дорогу. А как ты понимаешь его смерть на кресте? Взрящий понимать нечего. Истинный мудрец не боится смерти. Поскольку знает, что смерть есть ничто, сознание не страдает, ибо оно исчезает. Когда разлагается плоть, в небытие уходят и разум, и желания, и тоска. Смерть лишает нас способности страдать, а потому к ней надо готовиться как к блаженству. Кстати, это единственное средство стать мудрецом рассматривать свою смерть как праздник. Нет тут же рассказал ему всю историю Исчезновение трупа Потом воскресение из мертвых, его последующее появление. Философ пожал плечами. Невозможно. Я тоже говорю себе это, но как объяснить факты? Проще простого. Если он жив, то значит и не умирал на кресте. Я не сразу уловил смысл утверждения Кротериуса. Нужна была деталь, одна странная деталь. Из среднего зала до нас донеслись возмущенные крики. Я вышел из парной и увидел, что молодые люди оскорбляют старика. То был не человек, а скелет, покрытый дряблой, обвислой кожей. Старик спускался в бассейн, выложенный синей крецкой плиткой. На теле его, висели струпья, виднелись болячки, а некоторые язвы даже гноились. Молодые люди с криком требовали, чтобы он вылез из бассейна, обвиняя в том, что он заражает воду своими незажившими ранами. Но ветеран центурии, слишком занятый погружением в холодную воду, даже не слышал их. И я вдруг вспомнил картину, которая поразила меня несколько дней назад. Я словно получил удар кулаком в живот, когда я был на ферме Иосифа из Аримафей и искал труп, то видел высокого бледного мужчину. Он был ранен, и вокруг него суетились служанки. А если это и был Иисус, выздоравливающий Иисус. Его не узнали ни люди Каиафы, ни я, потому что мы искали мертвеца. Я ушел из бани, чтобы сосредоточиться на этой мысли, и теперь, дорогой мой брат, мы проводим расследование, и я смогу все тебе рассказать уже вечером. Иисус жив. Он говорит, он ходит, он дышит, как ты и я, потому что он не умирал. Вернемся в тот день, когда его распяли. Я послал трех осужденных. Двух разбойников и Назарянина на место казни к полудню. Иисус был последним. Его прибили к кресту около половины первого. А в пять часов ко мне во дворец пришел Иосиф из Аримафии с сообщением, что Иисус уже умер и его можно похоронить. Это меня устраивало, поскольку три дня еврейской Пасхи не позволили бы ничего предпринять, и тела остались бы на крестах. Я послал Буруса удостовериться в смерти Иисуса. Он подтвердил ее. Тогда добивая двух остальных негодяев, я отдаю приказ снять тела и захоронить их. Но мой врач категоричен: так быстро не умирают. Я хотел бы, чтобы ты услышал слова Сертория, когда он сегодня читал мне лекцию о мучениях и агонии. Он объяснил мне, что распятый умирает не от ран, сколь болезненные они бы ни были и не от потери крови, когда его прибивают к поперечинам. Дело в том, что распятие есть не казнь, а пытка. Осужденный умирает очень медленно. Наши законники избрали это наказание, потому что долгая агония дает возможность преступнику осознать весь ужас своих преступлений. По мнению Сартория, любителя медико юридических сравнений, Распятие имеет значительные преимущества перед традиционным в Палестине побиванием камнями. Конечно, бросая камни в осужденных, народ утоляет жажду мести и удовлетворяет свою страсть к насилию. Такое освобождение от обуревающих человека эмоций всегда полезно, но развязка наступает слишком быстро, ибо камень, попавший в голову, вызывает скорую смерть. Распятие также лучше огня. Так наказывают мужчину увлечённого в связи с тещей. Оно лучшее заливание расплавленного свинца в глотку, хотя последний метод позволяет сохранить труп и выставить его на показ. Распятие, по мнению всех наших экспертов, имеет двойное преимущество: очень долгие предсмертные муки и устрашающий спектакль. Циртори не жалел похвал на символические достоинства распятия, когда разбойника наказывают К кресту прибивают его руки, которыми он воровал, и ноги, которые позволяли ему убегать. Словом, распятие казнь римская, а не еврейская. От чего умирает распятый? От удушья. Тяжелое тело с такой силой растягивает руки, что сжимается грудная клетка и сводит все мышцы. Человек становится жертвой судороги, ему все труднее дышать, он медленно задыхается. Я попросился Артория посмотреть в его книгах, чтобы ответить, сколько времени занимает смерть от удушья. Он колебался. В среднем это трудно. Надо учитывать дополнительные условия: количество потерянной крови, воспаление ран, жар солнца, пекущего голову. Кроме того, у некоторых людей легкие покрепче и головы посильнее. Можно сказать, что в среднем распятый умирает за трое суток. Трое суток. Говорят, что самые выносливые выдерживали до 10 суток, пока не испускали последний вздох. Но это исключительные случаи. Значит, 5 часов пребывания на кресте срок малый, недостаточный. Некоторые распятые, снятые с креста, выздоравливали и быстро приходили в себя, если не считать кое-каких незначительных последствий. Именно для проверки им стали ломать большую берцовую кость. Врач порылся в своих инструментах и принес фигуру из воска, распятую на кресте. Это был макет размером с мою ногу. Серторий привязал крест к гвоздю на стене и схватил топор. Глядя на эту куклу, я отлил ее для своих лекций. Из-за опоры на прибитые ноги, распятая не полностью висит на руках. Пока у него есть силы, он может удерживаться на ногах и дышать. Если надо ускорить смерть, ему перерубают большие берцовые кости. Ударом топора он перерубил ноги фигурки, и кукла тут же осела, повиснув на одних руках. В этом случае распятый быстро задыхается. этой практике придерживаются из предосторожности, чтобы не снимать с креста раньше времени. Я вызвал буруса, центуриона, которому была доверена проверка Тот сообщил, что перебил Голине двум разбойникам, поскольку они были еще живы и бронились, но не тронул Иисуса, ибо он уже умер. Почему ты в этом уверен? Ему в сердце вонзили копье, а он даже не шелохнулся. Если бы он был без сознания, он тоже бы не шелохнулся. Конечно, но в него же воткнули копьё. Даже если бы он еще не был мертв, это бы его убило. Сертори, как и я, был скептиком. Не любой удар смертелен, мы слишком часто воевали, чтобы знать это. Тогда я вызвал солдата, нанесшего удар, крохотного галла приземистого, широкоплечего и густобрового. Можешь точно показать, как ударил? Солдат схватил копье, приблизился к восковой кукле и нанес удар в грудь. Воск оказывался противлением. И лезвие копья скользило, но солдат, захваченный игрой, нажал сильнее. Он с удовлетворением вздохнул. Сейчас вошло легче. Но в общем было так. Я ударил в сердце. Я повернулся к врачу. Что ты думаешь? Я думаю, сердце с другой стороны. Мы оберс хохотались. И с каждым раскатом хохота улетали в страдания прежних дней. Чем больше мы смеялись, тем свободнее я дышал. Гал насупился и сжал кулаки, его лицо стало еще упрямее, а лоб сузился до обезьяньего. Я все же могу отличить мертвеца от живого. Ах так, с презрением процедил врач. А как ты отличаешь? Даже я ошибаюсь, если не провожу досконального обследования. Уверяю тебя я, сильно нажал на копье. оно вошло глубоко в тело, а доказательство в том, что из него полилась жидкость, прямо изобило фонтаном. Фонтаном Повторил врач. Но ведь из трупа как раз и не брызжет кровь, она из него может сочиться, густая, коричневатая, она едва течет, но не брызжет. Теперь мы можем быть уверенными в том, что Распятый не умер, когда вы хотели удостовериться в его кончине. Мой удар прикончил его. Удара копья недостаточно. Расскажи лучше, каким было тело, когда ты снимал его? Горячим, теплым, холодным? Ещё гибким или уже окоченевшим, расскажи нам обо всем». Гал побагровел и уткнулся глазами в пол. Я перехватил эстафету у врача и приказал немедленно отвечать. Ну что ж, то есть нам было трудно судить, потому что мы в это время снимали двух других. Как? Разве Иисуса с креста снимали не наши люди? Даже снимали тех, кто висел по бокам. У них не было семьи, никого а снимать на там было полно народа, многие хотели этим заняться в том числе и тот господин что приходил к тебе иосиф из заремофий да поскольку мы спешили не знаю что тебе сказать дорогой мой брат был ли я больше разъярен или испытал облегчение я разыграл гнев и посадил этих людей под арест Прокуратор должен наказывать за любое упущение при исполнении приказа Но мне лучше потерять авторитет, чем разум. Я испытал невиданное облегчение от того, что все разъяснилось. Кстати, остальные посаженные в тюрьму солдаты подтвердили, что даже не дотронулись до тела Назарьянина. Один из них, бахвалясь своей ловкостью, заявил мне напоследок: "Мы сняли с креста двоих, а евреи еле успели снять одного". Сразу было видно, что у них нет навыков. Они троежды пытались извлечь большой гвоздь из ноги. Мы привычны к мертвечению и не церемонимся, а они обращались с ним так, словно он мог еще что-то чувствовать. В тот вечер я понял, что на земле Палестины у меня есть враг. Враг, о котором я не подозревал, который манипулирует Каиафой, мною, Синедрионом, учениками Иисуса и, может быть, самим Иисусом. Речь идет об Иосифе из Аримафии. Он предвидит, предугадывает, путает следы и пользуется законом и календарем, чтобы обмануть нас. Зная, что три пасхальных дня не позволяют оставлять распятого на кресте, он с самого начала решил использовать этот козырь. Иисус, арестованный в ночь перед началом праздника, отданный под суд, осужденный на следующий же день, не имел бы времени умереть на кресте. На пути к месту казни крест нес сообщник чтобы сохранить осужденному силы и тайком сообщить о плане. Через пять часов Иисус притворяется мертвым, и Иосиф бежит ко мне во дворец, чтобы доложить о его смерти, а потом, ссылаясь на еврейские обычаи, просит меня казнить двух остальных, чтобы похоронить все три трупа. И вместе с сообщниками освобождает Иисуса, с предосторожностями переносит его в приготовленную могилу, откачивает стражу Каиафы снотворным, А ночью забирает раненого. Он дает ему три дня на выздоровление, пряча среди слуг. Потом начинает его показывать, всегда на короткое время, всегда крайне осторожно, ибо раненый еще слаб. Иосиф боится смерти Назарянина. Эти дни он умножает количество встреч, потом чтобы опустить покров тайны, решает удалить его, скрыв в Галилее. Если Назарянин очень плохо и умрет, Иосиф распространит слух, что Иисус явится народу в последний раз перед тем, как вознестись в царство Отца своего. Если я не буду действовать быстрее Иосифа, он постарается вбить в головы людей, что Иисус и есть Мессия. Я послал нескольких человек по следам этих двух мошенников, ведь они могут не только спровоцировать восстание евреев против Рима, но и изменить все представления человечества о самом себе. Если в ближайшие дни они подтвердят слух о воскресении, остальные культы будут неспровергнуты, а еврейская философия накроет своим туманом твердь и воды. Этой ночью мои люди рыщут по Палестине, чтобы поймать мошенника Иосифа и его сообщника Иисуса. То, что вначале я счел мелким галилейским делом, может стать заговором против всего мира и изменить мнение человечества о самом себе. Успокойся, твой брат справился со слабостью. Когда ты получишь мое письмо, все уже несомненно успокоится. Я поспешу известить тебя об этом. А пока, береги здоровье.